Как Шевалье с пользой для себя применил уроки фехтования, которые ему преподал его отец барон Дангелем, мысль о давишне обиде всю ночь не давала роже уснуть. Он на все воды обдумывал случившееся и подыскивал множество догдов в свое оправдание. Но одно оставалось бесспорным. Его высмеяли а он стерпел обиду. Это обстоятельство отравляло радость, которую принес ему вчерашний день, когда все так славно для него складывалось. Досада и озабоченность, вызванные разъяснениями мэтра Кокнара о трудностях предстоящей тяжбы, отнюдь не способствовали тому, чтобы юноша провел спокойную ночь. Рожа спал всего час или два, и пробудился в самом дурном расположении духа. Накануне Шевалье хорошо понял, как важно для дворянина элегантное платье, и потому, перед тем, как выпить чашку шоколада, он послал за портным и велел принести к 10 часам утра самый лучший костюм, какой тот сумеет только достать, и при этом безукоризненного вкуса. Ровно в десять часов портной явился с кафтаном из переливчатой тофты, обшлага которого были расшиты серебром, с вышитым камзолом из светло-серого шелка и короткими пандалонами из той же материи, что и кафтан. Наряд этот дополняли шейный платок, отделанный антверпенским кружевом, чулки со стрелками и башмаки с блестящими пряжками — Облачившись в новое платье, Роженебрежно привесил слева остро наточенную шпагу, гораздо более дорогую и красивую, чем та, какую он носил накануне. И тут Шевалье откровенно поделился с Портным своими опасениями, признавшись, что ему еще никогда не приходилось щеголять в столь элегантном наряде. Портной, знавший толк в своем деле, дал юноше много ценных советов. Роже пожелал тут же применить их на практике. Он стал ходить взад и вперед, поворачивался и кружил перед своим наставником, и тот в конце концов объявил, что совершенно удовлетворен тем, как небрежно шевале поглаживает свой подбородок и быстро одним ловким движением засовывает шляпу под мышку. По его словам, это было самое главное — Роже расплатился с и отпустил его. Он уже почти позабыл о неприятных мыслях, одолевавших его всю ночь. И потому, выйдя из гостиницы, весело зашагал на улицу Ложерар, где было расположено помещение для игры в мяч. Тщеславие юноше было удовлетворено. Одного только ему не хватало. Хотелось, чтобы его могла увидеть в новом наряде Констанс. Особенно сожалел он об этом, потому что явно производил сильное впечатление на прохожих, ибо все они оборачивались и провожали его глазами. В самом деле никто не мог уразуметь, куда направляется в 10 часов утра, вырядившись как на свадьбу, красивый молодой человек, судя по всему, весьма довольный собою. Шевале первый пришел в помещение для игры. Маркюры приветствовали его низкими поклонами, и это показалось ему хорошим предзнаменованием. Ржа еще никогда не доводилось участвовать в такой игре. Он думал, что окажется в каком-нибудь дворце наподобие Лувра, а очутился чуть ли не в сарае. Однако же и в те времена мода столь самовластно господствовала в столице просвещенного мира, что, несмотря на все неудобства, игра в мяч получила там широкое распространение. Благодаря своей слишком уж большой аккуратности Роже пребывал пока что в одиночестве. Он воспользовался этим, чтобы расспросить маркеров о правилах игры и взять у них несколько уроков. Человек он был сообразительный и потому быстро усвоил главные правила. А так как взгляд у него был верный и рука крепкая, то бросал он мечи довольно метко для начинающего. Тем временем появились его новые друзья. изумление урожая не было границ. Все они пришли в широких панталонах и в халатах. Увы, бедному нашему шевалье предстояло еще многому научиться, прежде чем стать настоящим парижанином. Маркиз де Кретес заметил удивление юноши. «Мы живем по соседству, — пояснил он, — и потому приходим сюда запросто, в домашнем платье. А я, расставшись с вами, должен буду сделать несколько визитов, — отвечал Роже, — так что решил одеться заранее. «Вам стоило бы лучше прийти сюда в более удобной одежде, — заметил Маркиз». Позднее вы бы заехали к себе и переоделись. Такой костюм будет вам сильно мешать. «Я не собирался участвовать в игре», — отвечал шевалье, кусая губы. «Ведь я даже не знаком с правилами, и беда невелика», — прервал его маркиз. «Мы сперва побросаемся мечами, чтобы малость поразмяться. Вы составите себе понятие о игре, а уж потом начнем партию». В эту минуту у входа раздался шум, не предвещавший ничего хорошего. Послышались громкие голоса. И Роже показалось, что он узнал среди них голос человека, накануне потешавшегося над его светло-зеленым бандом. Причувствие не обмануло Шевалье. В залу для игры и в самом деле почти тотчас же вошли братья Калинские вместе со своими вчерашними спутниками. Холодный пот выступил на лбу у Роже. «Поспешим занять площадку», — сказал Маркиз. «Не то нам придется оспаривать у этих фанфаронов право играть первыми». Он сбросил халат, друзья последовали его примеру. Роже со своей стороны снял кафтан, камзол и поверх одежды положил шпагу. Игра началась. Сперва Роже совершил несколько промахов, неизбежных для всякого, кто еще только учится столь трудной игре. Ошибки юноши были встречены с смехом, сидевших на скамейках для зрителей. Но мало-помало игра его выровнялась. Надо сказать, что все телесные упражнения имеют много общего. Роже, обладавший от природы способностью ко всему, что требует силы и ловкости, делал успехи прямо на глазах. Крепость его руки вызывала восторг у партнеров. Пущенные им мечи свистели, как пушечные ядра и нужно было немалое мужество, чтобы играть против него. Молодые дворяне с удовольствием наблюдали, как постепенно раскрывали самые неожиданные возможности этого сильного и ловкого юноши. Стараясь поймать мяч, летевший над его головой, Ржа подпрыгивал так высоко, что казалось, будто у него под ногами трамплин. Для того, чтобы вовремя поспеть к мячу, Он кидался вперед или отбегал назад, столь стремительно и точно рассчитывая расстояние, что это было просто удивительно для начинающего игрока. Его партнеры не скупились на похвалы, и Шевалье был в восторге. Теперь на скамейках для зрителей веселились уже меньше калинский тоже пришли для игры в мяч и находили, что партия Маркиза де Крете и его друзей чересчур затянулась. И пока младший из братьев зубоскалил с присущей ему наглостью, Калинский-старший принялся со скуки швырять мечи в лузы играющих. Он сидел с той стороны площадки, где играл де Крете, и шутки венгра казались Маркизу особенно неуместными. Маркис все больше выходил из себя, и чем сильнее он раздражался, тем меньше внимания уделял игре, так что в конце концов стал проигрывать. Крете умел проигрывать с достоинством, когда происходило это по его собственной вине или же по вине людей, которым он благоволил, но он легко выходил из себя, когда проигрывал по милости других, особенно по милости тех, кого он не жаловал. Вот почему, когда Калинский в очередной раз забросил мяч в его лузу, маркиз окончательно потерял терпение. «Черт побери, сударь!» — крикнул он, поворачиваясь к наглецу. «Вы швыряете мячи ко мне в лузу и портите мне игру! Вас это, видимо, забавляет на меня нисколько!» В таком случае, маркиз, я буду бросать мечи в лузу вон того господина, сказал Венгр, переходя на ту сторону площадки, где играл Роже. Шевалье вопросительно взглянул на маркиза, тот ответил ему красноречивым взглядом. Вы поступите вполне резонно, боюсь только, что это не понравится шевалье, заметил маркиз де Крете Калинскому. «Вот именно!» «Совсем не понравится!» — крикнул Роже, делая несколько шагов к Венгру и чувствуя, как громко засучало сердце у него в груди. «Глядите-ка!» — проговорил Калинский. «Да ведь это же тот самый господин со светло-зеленым бантом. Что-то я больше не вижу вашего красивого банта, мой милый!» Кровь бросилась в лицо Роже, он замер на месте. Ему хотелось сказать что-нибудь Венгру... На язык у него будто прилип к гортани. У шевалья Ангелема нет больше светло-зеленого банда. Этого верно изволили заметить, вмешался маркиз. Зато у него появилась новая шпага. Слова эти сыграли роль искры, от которой загорается бочка с порохом. Роже подошел вплотную к Калинскому, чопорно поклонился ему и сказал, — Да, сударь. У меня появилась новая шпага, и я буду иметь честь проткнуть вас ею насквозь, если это доставит вам удовольствие. Все так и покатились со смеху, услышав столь необычный вызов. Калинский уже хотел было по своей привычке ответить какой-нибудь грубостью, но тут Викон Дербиньи, в свою очередь, подошел к нему и поднес палец к губам. Господа, — сказал он, — в зале посторонний, прошу вас больше ни слова. Встретимся позднее. Венгры поклонились, отошли в вглубь зала и принялись отпускать колкие шуточки. Что с вами, шевалье? — в полголоса спросил маркис ураже, который сперва густо покраснел и теперь был очень бледен. Уже не дурно ли вам? — Нет, Маркис. я просто слегка взволнован. — Не помешает ли вам волнение драться на дуэли, или нам понадобится четвертый? — Помешает ли она мне драться? — переспросил Роже, мгновенно вспомнив о наставлениях своего отца. — Да я, если понадобится, буду драться 10 раз подряд». Если вы сочтете необходимым против десяти противников сразу, Но только со мной происходит что-то непонятное. Это сильнее меня, и потому я дрожу, думаю, от гнева. Маркис улыбнулся тому, с каким простодушием шавалья объяснил свои ощущения. Умеете ли вы, по крайней мере, фехтовать? — спросил он. — Немного умею. Кто же был вашим учителем? Меня учил фехтовать отец. Черт побери. В таком случае, вы должно быть мало что умеете. Надеюсь, что постоять за себя смогу. Вот если бы умели владеть шпагой так же ловко, как ездите верхом, полагаю, что выкажу в этом не меньше умения. В самом деле? Конечно. Правда, до сих пор мне приходилось драться лишь на рапирах. Стало быть, вы не знаете, как будете сражаться на настоящем поединке. Я знаю только, что буду сражаться, вот и все. И обещаю вам, что не отступлю ни на шаг. Ну, коли вы обещаете, тогда я совершенно спокоен, сказал маркиз. Я вам твердо обещаю. ты восходно Маркис снова облачился в халат, поправил воротник и подошел к братьям Калинским. Они вместе с двумя своими друзьями сидели на скамьях для зрителей и при его приближении встали. Все обменялись учтивыми приветствиями, теперь Калинские были отменно вежливы. И это понятно, ведь предстояло драться на дуэли.